Глава 5. Я принялась выводить указательным пальцем узора на коленке, обтянутые бархатными штанишками, которые перешли ко мне как раз от этого ребёнка, того самого, что сейчас шкодливо улыбался. Это сиятельный отец ещё про ограбление кухни не знает. Кассель неприлично образом расхохотался, но его не слышал никто, кроме меня. А хотите, я выживу этот курятник прочь в кратчайший срок. «Любезно предложила я». «А получится?» Оживился лорд Рикардо, но тут же устыдился. «То есть леди Эрика? Мы ведь договорились не афишировать, что являемся в некотором роде женихом и невестой. Посему придется терпеть это нашествие, как и обычно. Рано или поздно им наскучат меня доводить, и они разъедутся». «Ой, да ну бросьте, я найду способ. Но сначала вы должны меня официально нанять». чтобы я представляла ваши интересы и вела дела. Взгляд всех троих декасана приобрёл заинтересованность. Я продолжила. Кстати, могу ли я поинтересоваться, почему здесь так мало прислуги? Вилла большая. Кто же занимается уборкой, готовкой? Я всех распустил, поскольку дом почти всегда пустует. Остался необходимый минимум. Сейчас, конечно, придётся пригласить из-за гостей несколько служанок и лакеев. Подписываем договор. Встав с кровати, я выпрямилась и попыталась выглядеть серьёзно и достойно, насколько это возможно при моём нынешнем жалком виде, в одежде с чужого плеча и со спутанными влажными волосами. Деточка, я восхищён твоей целеустремлённостью. Цокнул языком Касель и облетел меня вокруг, обдав холодком. А ты точно не хочешь стать моей мачехой? Во взгляде юного представителя декасана сквозило любопытство и предвкушение. Вместо ответа Я подмигнула своему будущему союзнику и компаньону во всяческих шалостях и непотребствах. Я же всего на 5 лет старше его. У нас с Лексом намного больше общего, чем с его отцом. Подписываем. А кино меня Рикардо задумчивым взором, в котором не было ни капли мужского интереса. Даже обидно немножечко. Самую капельку. Ну обидно. Я нанимаю вас в качестве своей личной помощницы. Обязанности по ситуации. Но в целом, давайте будем считать, что ведь следующий год вы моя правая рука. А потому совершенно никак не можете выйти замуж, поскольку это отвлечёт вас от исполнения непосредственных обязанностей. Какие условия и какое назначается мне жалование? Деловито уточнила я. Полное содержание. Со вздохом сообщил мой будущий начальник, ещё раз оценив штаны и рубашку своего сына, надетые на меня. Проживание, питание, одежда и прочие необходимые вещи. Поскольку вы должны выглядеть прилично, представляя мои интересы. Сообразительный господин умеет найти путь к женскому сердцу. Осознает, что называть точное количество вещей для леди не стоит. «И-и-и-и», — помогла я, — «изжалование в размере...» Маркиз выразительно изогнул бровь. Кассель снова захохотал, подплыл к своему потомку, Встал так, чтобы видеть лицо ближе, и обратился ко мне. «Маленькая язвочка. Ты же его без ножа режешь. Из него вечно мать деньги вытягивает, а теперь еще и невеста на голову свалилась». «Отец, но ведь Эрика действительно будет работать. Одного лишь содержания ей мало». Нашелся у меня заступник, чем заслужил мою ободряющую улыбку. «Всем нужны и личные средства». «Будет вам жалование...» «Соответствующие должности настоящего секретаря или ассистента, претендовавшего бы на это место, если бы я искал помощника». Он назвал сумму вполне меня удовлетворившую. «Тогда предлагаю заключить письменный договор прямо сейчас, и уже с утра я приступлю к своим обязанностям». Мило поморгала я. «Лекс, нам срочно нужна бумага и пища и принадлежности. Найди и принеси. Бегом». Мальчишка радостно выкрикнул что-то неразборчивое. «Лекс, нам срочно нужна бумага и пища и принадлежности. вскочил с кровати, на которой сидел все это время, и опрометью бросился прочь из спальни. Кубарем скатился по лестнице, и я даже испугалась на мгновение, как бы он не свернул себе шею. А два маркиза, прошлый и нынешний, с одинаково изумленными лицами проводили его взглядом и хором обратились ко мне. «Что ты с ним сделала, что он тебя так слушает?» Это призрак. «Я поражен, лядя Эрика. Вы за несколько часов умудрились завоевать доверие и дружбу моего сына. Некоторым мне удалось этого добиться за годы. Я пожала плечами и по мане Флорда за собой отправилась следом за посланцем. Не в кровати же нам договор заключать. Спустя некоторое время мы с маркизом Рикардо де Касана, устроившись на первом этаже башни призрака, заполнили три экземпляра договора. Писать их пришлось мне. Вступала в новую должность, сразу же выполняя свои новые обязанности. Можно сказать, подписали, переглянувшись, одновременно хором спросили: Может, ещё и кровью, чтобы нас уж точно никто не заставил пожениться. Вот вы даёте. Изумлённо воскликнул призрак. Редкоесное взаимопонимание. Лекс просто прыснул от смеха. Своего дальнего предка он, конечно же, не слышал. Но раз вы предлагаете, скромно потупилась я. Простите, леди Эрика, не хотела вас обидеть. Понял, что сказанное им я могу истолковать как оскорбление. Мне просто казалось, что вы тоже не желаете и не желаю, заверила я его. Лекс, дай что-нибудь остренькое. Сейчас парнишка снова рванул к лестнице, но уже наверх. Со второго этажа донёсся грохот, а через минуту этот юный добытчик спустился, волоча за собой ту самую алебарду, которая чуть не прибила меня, вывалившись из шкафа. Это что? Опешил лорд Рикарда. Остренькое, пропыхтел его отпрыск. подтаскивая оружие. Призрак снова бессовестно хохотал. Отец и сын в полголоса выясняли отношения и то, как не следует обращаться с оружием. Я сидела и жевала колбасу, честно уворованную из кухни и не съеденную за обедом. Причем откусывала прямо от половины кольца. Три экземпляра договора о найме очень-очень личного ассистента ждали на столе. Покончив с воспитательной деятельностью, лорд Рикардо повернулся ко мне и сказал, что он не мог. и озадаченно уставился на кусок колбасы в моей руке. «А это откуда?» «С кухни, разумеется», — тут же призналась я. «А почему не на тарелке, не нарезано? Где сервировка?» Он принялся искать взглядом вышеназванное. Я хмыкнула, и мы с Лексом заговорщицки переглянулись. Были немедленно застуканы и разоблачены. «Лекс!» «Хотите? У нас еще немного осталось». помахала я одуряюще пахнущей свежей мясной радостью. И вот тут маркиз Рикардо де Касана завоевал моё уважение. Окинув быстрым взглядом стол и секретер, он понял, что другой еды нет, тарелок и приборов тоже. И тогда просто отломал от того, что я держала в руках, больше половины и с аппетитом вгрызся. У полуэльфа отвисла челюсть, и он вытаращился на папеньку, как на внезапно появившееся привидение. Настоящее же привидение восторженно всплеснуло руками, и умильно заулыбалась, а я констатировала. «Лекс, в следующий раз нужно будет больше еды утащить, или же возьмем лорда Рикарда в долю». Парнишка побагровел в тщетном желании сдержать смех. Потенциальный компаньон по утаскиванию еды поперхнулся, закашлялся и посмотрел на меня сукаризной. «Как ваш очень-очень личный ассистент, я извещу вас, когда мы в следующий раз отправимся на дело», невозмутимо продолжила я. И уверяю вас, вы не откажетесь. Почему? Одышавшись и утерев скупую мужскую слезу, поинтересовался владелец виллы, которому совсем не нужно было ничего таскать с собственной кухни. Самый древний и самый юный представители лорда де Касана уставились на меня с жадным интересом. Видите ли, шеф, с этого утра на Вилле дель Салейль вводится новый рацион. Его сиятельство маркиз Рикардо с пониманием относится к тому, что юные леди должны следить за фигурой, а потому только полезная растительная пища. Никакого мяса, птицы, рыбы, молочного, сладкого и мучного. И поскольку сопровождающие девушек обязаны во всём поддерживать своих подопечных и не травмировать поеданием различных деликатесов у них на глазах, то питание будет у всех одинаковое, в том числе у самого маркиза и его бастарда. Мы все умрём. констатировал призрак, забыв, что он мёртв давным-давно. А еда ему вообще не нужна. Что, даже тортиков не будет? потрясённо спросил Лекс. Такого коварства он от меня не ожидал. И, кажется, я близка к тому, чтобы потерять союзника. Мы все умрём. вдруг мрачно повторил слова своего прапрапредка, нынешний маркиз. Кассель захохотал и хлопнул Рикардо по плечу неосязаемой рукой. Впрочем, как обычно, никто его не замечал. Мне же стоило большого труда сохранить спокойное лицо. "Господа, грядут перемены", крайне серьёзным голосом сообщила я им. "А по тому, ответственным за уворование колбасы и копчёностей назначается Лекс. Кассель будет стоять на карауле и предупреждать о приближении голодных озлобленных леди к запретной зоне кухне". А я, кусая губу, чтобы не улыбаться, поинтересовался лорд Рикарда. «А вы, шеф, будете наводить трепет и ужас на гостей». Полюбовавшись на округлившиеся глаза будущего пугала, продолжила. «Ваши невесты должны осознать страшное. Если они станут вашими супругами, впереди их ждут долгие голодные годы, потому что вам нравятся очень стройные и бледные девушки». «А почему бледные?» — вмешался Лекс. «От недоедания», — пояснила я. А сейчас предлагаю покончить с подписанием договора, заверить его магически и отправиться на кухню. Нужно натащить припасов и спрятаться в своих комнатах. Мы трое живых обменялись многозначительными взглядами, и я для полноты картины ещё и бровями поиграла. Призрак снова хохотал. Чувствую, в его нежизни наступили долгожданные весёлые времена. Эрика, вы страшная женщина, тихонько сообщил мне лорд Трикарда. когда мы опустошали кладовку под предельно изумлённым взглядом поварихи, пришедшей с позаранку ставить опару для теста. «Девушка, ваше сиятельство», — исправила я его, — «не женщина». «Это не меняет сути. Вы явились только вчера, уже перевернули всё с ног на голову, втянули нас всех в безумную авантюру и...» «И избавляю вас от неугодного брака, помогая вашему фамильному призраку не скучать и не донимать домочадцев». Вашему сыну показываю, что не всё запретное запрещено так уж строго. И лично участвую в ограблении кухни. Достаньте-ка вон с той полки банку варенья, указала я в нужную сторону. Его заберу я. Сняв и потеряв банку в руках, внезапно заявил мой собеседник. Это почему ещё? Я тоже хочу варенья. Немедленно возмутилась я. Не родился ещё тот, кто у приютской сироты мог бы безнаказанно утащить варенье из подноса. Оно вишнёвое. Вам не понравится. Отлично, я обожаю вишнёвое варенье. Уступите, девушки. Девушки должны быть стройными. Невозмутимо прижав к груди банку, заявил маркиз. У меня всё отлично со стройностью. Отдайте варенье. Не отдам. Мне кажется, или этот взрослый мужчина, почтенный отец взрослого сына, маркиз, владелец большого состояния, Сейчас совершенно по-детски наслаждается грабежом кухни и спором из-за сладости. «Отец, вы все? Эрика?» Заглянул к нам Лекс. «Твой отец нагло присвоил последнюю банку варенья!» Немедленно сдала я лорда. Мальчишка захлопал глазами, после чего шепотом спросил. «Вишневого?» Я кивнула, и он пояснил. «Не отдаст. Он со мной даже в детстве не делился Вишневым. Любое другое, сколько угодно, но это не отдаст». Я медленно обернулась и прищурившись, оглядела невозмутимую фигуру любителя вишни, сваренной в сахаре. Всей вспрячет, шёпотом спросила я у своего ушастого поддельника. Как-то догадалась. Вытаращился он на меня, а я даже растерялась. Он правда прячет варенье в сейфе? Вот этот взрослый мужчина с другой стороны сейф можно вскрыть. Кивнув в свои мыслим, я поманила к себе повариху, находившуюся в крайней степени изумления. «Никакого теста!» Все гости его сиятельства с сегодняшнего дня на строжайшей диете. Слышите? Строжайшей! Только растительная пища. Вводится запрет на мясо, рыбу, птицу, яйца, молоко и молочные продукты. Также нельзя подавать гостям сладкое и мучное. «Но они же умрут с голода!» Искренне ужаснулась пухленькая, разовощекая женщина. «Не-а, не умрут!» Сознанием дела покачала я головой. Некоторые похудеют, но им это только на пользу. Ваше сиятельство. Ну как же? Растерянно взглянула на хозяина повариха. А как же булочки, а пирожки? Я вот и тесто пришла поставить, хотела порадовать вас с утра. Нас радовать. Абсолютно серьёзно ответил он ей. Но незаметно. Жаржетта, я на вас и остальных слуг рассчитываю. Мы все умрём. Опечаленно села на стул Жоржетта, а я выпучила глаза. «Они издеваются? Присказка «Мы все умрем» у них является повсеместной и нормальной». «И чем же мне кормить юных леди и их компаньонок на завтрак? Они любят пирожные?» «Кашей, на воде и без сахара», — строго ответила я ей. «Фигура! Вы разве не понимаете, как для будущих невест важно сохранять тонкую талию?» «Ну...» Пощупала свою отнюдь не тонкую и вовсе не талию женщина. А дамы в возрасте, им-то зачем талия? Я задумалась. И правда. Зачем мне молодым вредным тёткам, пусть они и сто раз ледят, тонкая талия? Так мода же? Внезапно пришёл мне на помощь тот, от кого я уж совсем не ожидала подобного коварства. Эльфийки все стройные, гибкие и тонкие, И живут долго, потому что здоровенькие и морщинок у них нет. Не так ли, отец? С неподражаемым ехидством задал пацан последний вопрос. Ты ж моя умничка, восхитилась я. Жаржетта, вы слышали? Его сиятельство Рикардо де Касана столь щедр душой и так добросердечен, что с сегодняшнего утра ввёл оздоровительный режим. Исключительно правильное питание, свежий воздух и я пока не придумала. Худеем все. крамя нас. Тут уже поспешил вмешаться этот самый добросердечный господин. Призрак бессовестно ржал в голос, пользуясь тем, что его слышу только я. Повариха размышляла над оздоровительным режимом и правильным питанием и незаметно ещё была свой упитанный живот под белым фартуком. Лорд Рикардо грыз пирожок из тех, что остались с ужина. Мы с Лексом продолжали грабить кухню. Нам ещё нужно устроить стратегические запасы в моей башне. Может, всё же будешь моей мачехой? Пыхтя под грузом честно награбленного, вопросил юный обитатель виллы Дель Салейль. Мы с ним тащили корзины к ко камне, отправив моего начальника отдыхать. "Не, лучше ты моей". "Чего? Как?" Призрак снова хохотал. Мы с мальчишкой переглянулись и тоже рассмеялись. Умаялись мы так, что решили не разбредаться по разным покоям. Я позволила мальчишке устроиться в башне, на диванчике первого этажа. Нужно немного поспать, хотя уже рассвело. Сон это очень важно. Вновь меня разбудил дрожащий девичий голос, который звал: "Леди, леди, можно?" С трудом открыв глаза, я села и сонно уставилась на симпатичную девицу в белом переднике и в накрахмаленном муслиновом чепце. "Ты кто? Горничная?" "Меня к вам его сиятельство отправил. Сказал, что вы его личный ассистентка". Надо позаботиться о ваших вещах и обо всём. Имя? Летиция, леди. Отлично, Летиция. Я леди Эрика Делдре. Что там, невеста лорда? Уже спустились к завтраку? Нет, леди Эрика. Невесты его сиятельства изволят приводить себя в порядок и ругаться. Тут в её голосе послышалась смешинка. Почему? Тут же заинтересовалась я. Так прислуги-то нет? Лорд Рикардо практически всех распустил. Меня вы только сегодня утром срочно вызвали для вас. Сначала хотели к вам приставить Оттавию, но она, как услышала, что вы в башне фамильного привидения поселились, так и устроила истерику. Наотрез отказалась. Боится. А ты? Бояться живых нужно, леди Эрика. С любопытством осматриваясь, отозвалась девчонка по возрасту, кажется, моя ровесница. Вот как наши парни браги выпьют, вот тут надо прятаться, а то мигом распрощаешься с невинностью». Уж больно, а не до любви охочи. А призрак благородного господина, что ж его бояться? Тем более он такой красавчик. Мечтательно выдохнула она. Я портрет внизу видела. Да, Маркис Кассельди Кассана весьма привлекательный мужчина. И неплохо сохранился для своего возраста. Согласилась я. А я вам теплой воды подняла умыться. И уже все приготовила в умывальне. Полить госпожа. А как подняла-то? Не поняла я. но с кровати слезла и прошла к зеркалу, чтобы войти в умывальную комнатку. «Так на подъемнике? Там окошко такое, специально для прислуги, чтобы удобнее было». И правда, когда мы с Лексом осматривались, я не заметила, что в стене не просто ниша или полка, а оборудован подъемник. Сейчас в нем стояла исходящая паром ведерко горячей воды, а рядом фарфоровый расписной набор для умывания. Кувшин, тазик, мыльница с ароматным розовым брусочком. Стакан для полоскания рта. В узкой шкатулке для туалетных принадлежностей обнаружились новая зубная щётка и зубной порошок. Рядом аккуратная стопка полотенец.